Глава четвертая. Два дня из жизни Редвуда. Первое. Как только власть попала в руки Каттергама, он тотчас же приказал арестовать стариков Коссара и Редвуда, как главных сеятелей гигантской крапивы.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 «Вечерняя газета?» — спросил старик, вставая. «Но вместо вечерней газеты слуга ввел полицейского офицера, за спиной которого виднелись силуэты двух или трех полисменов». «Что вам угодно?» — спросил вежливо Редвуд.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 а по лицу кроткий провинциальный джентльмен. Уж на что кажется почтенный человек наш судья, Ханк Броу, а лицо у него как у собаки. Да, все дело в манерах. Один ласков и сдержан, а другой все хмурится до да Это вам доказывает, что никогда нельзя...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 «Не можете сообщить мне, что с моим сыном!» — закричал Редвуд. «Полисмен запер дверь».